Глава 18. А если кто не в курсе, то и на рынке новой фирме никто не рад. Потребители пока о ней не знают, зато чуткие конкуренты уже ведут носом и улавливают появление чужеродного запаха. И первые клиенты, оплачивая первые счета, все бурчат себе под нос, дескать, там-то цены меньше, а тут-то вон даже такого-то нет. Потом, спустя месяцы или годы, они же сердечно благодарят и уже сами не помнят о том, С какими нервами и усилиями целый штат профессионалов формировал в них устойчивый спрос. Игорь этот путь уже проходил. С Екатериной должно быть проще. Но из первого опыта он уяснил одно: все неучтенные факторы обязательно рано или поздно выстрелят против цели. Просто обязательно, без каких-то исключений. И как следствие, надо сократить все неучтенные факторы до минимума, а начинать устранять самых сложных. Самый сложный обозначился сразу. Тут и думать не пришлось. За 15 минут до конца рабочего дня он накидал Екатерине столько заданий, что она до 10 вечера голову поднять не сможет. Она что-то буркнула под нос, но покорно кивнула. все таки из нее вышел превосходный секретарь, хоть всем секретарям в пример ставь. И разве Игорь виноват, что как раз утром ему потребуется 180 копий предпоследнего черновика юридического договора с фирмой которая ещё пока даже не в курсе, что назначена целевым партнёром, и что каждый лист непременно должен быть пронумерован от руки, прежде чем наборы будут подшиты в отдельной папке. Игорь точно не виноват. Он вообще целой стопкой бумаги пожертвовал ради этого. Дверь, самый устрашающий фактор, открыл ему сразу же и окинул удивлённым взглядом. Игорь Валентинович? Здравствуйте, Лидия Ивановна. У меня острая нехватка чая в крови. Спасёте? Она пыталась заглянуть ему за плечо. Ай, Катерина где? Понятия не имею. У кого-то из подруг, предположил Игорь. Может быть. Просто я уже привыкла, что вы неразлучной парочкой перемещаетесь. Она наконец-то отступила в сторону. Проходите, напою вас чаем, раз уж сама пообещала. Вот бы знать сразу, что вы это припомните. Вы голодный? Я там курицу жарю. От курицы я ещё ни разу в жизни не отказывался, Лидия Ивановна. Ну, проходите, тогда живее». А то нам с вами обугленные кости сосать придётся. Игорь терпеливо дождался начала трапезы. Он спешить совсем не собирался, а Лидия Ивановна его опередила. "Знаете, Игорь Валентинович, я человек прямой, потому прямо и спрошу. Чего вам надо? Уж точно ведь не чая с подгоревшей курицей?" Игорь вздохнул и отставил тарелку, посмотрел в испаляющие глаза прямо. "Верно, мне нравится Катя, а к вам я приехал за тем, чтобы заручиться вашей поддержкой. и безграничной помощью, потому что Катя всем хороша, но, переклинов, в её голове слишком много. Женщина растерялась. Такого поворота она точно не ожидала. Не поняла, это её прокачка так сработала? Игорь усмехнулся, не думаю, что прокачка. Сама она так сработала, а прокачка только обнажила её характер, вытащила на поверхность все её достоинства. Так что скажете? Лидия Ивановна взяла себя в руки, мгновенно и расхохоталась со злостью. Что скажу, что мой цветочек не для таких лапищ Рос? что грош цена таким чувством, которые возникли только потому, что она шлюхой вырядилась. Вот что я скажу ясно. Вы очень ошибаетесь. Да пошёл ты. Вы, да пошли вы, терпеливо поправил Игорь. Понебратство неуместно, пока я начальник вашей дочери. Хотите мне тыкать так запросто, сразу после того, как мы с Катей начнём встречаться? От такой холоднокровной атаки Лидия Ивановна опешила и решила всё-таки эту тему пока не оспаривать. Тип оказался настолько наглым, что с ним вообще проще сразу разодраться, чем что-то доказать. "Допустим", согласилась она и прищурилась. "С какого перепуга вы?" Она выделила это слово ядом. "Игорь Валентинович, вдруг решили, что я вам стала бы помогать, потому что вам не нравится Климов?" Игорь развёл руками. О, Климов мне очень не нравится, она плескала сарказмом. Да вот только он нравится мне намного больше избалованных, богатых эгоистов, которые думают, что имеют право вообще на всё. Игорь и не думал обижаться, ведь доля правды в её словах была. А я вам скажу иначе. Я настолько избалованный богатый эгоист, Лидия Ивановна, что вашу дочь всё равно в покое не оставлю, с вашей помощью или без. А вам её рано или поздно всё равно кому-то уступить придётся. Так уступите мне. Я хотя бы знаю, что с таким сокровищем делать, в отличие от многих штатных юристов. Да что с вами такое? она раздраженно повела плечом. Неужели любовь с первого взгляда? Или моя Катерина настолько хорошая?» Не с первого и не со второго, а примерно с корпоратива. Хотя до того как-то просто не осознавалась. Самое лучшее. Но смею заметить, что она все таки обычная девушка. Мне не по статусу за такой бегать. Я ж, простите, просто клад. Клад. Ага, болван самовлюблённый. Так не бегайте. Вынужден. И оттого сильно раздражаюсь. Я в последнее время вообще не могу с этим раздражением справиться. Помогите. А мы дочку вашу честь назовём. Лидия Ивановна, Игоревна. Он всё-таки заставил её усмехнуться. А когда человек смеётся, то у него резистентность к психологическим атакам снижается. Лидия Ивановна это тоже знала, потому снова нахмурилась. А я-то что сделать могу? Даже если бы захотела. Катерина ведь всё мне на делает. Не заметили? Наконец-то разговор пришёл в конструктивное русло, а то всё хихоньки до оскорбления. Вот в том и разгадка, Лидия Ивановна. Заметил, конечно, потому и посчитал вас самым ценным игроком на поле. Начните Климова нахваливать. У вашей Кати только на вас фильтр не стоит. Точнее, не так. Она в вштыки воспринимает всё, что вы говорите. Грех это не использовать. Лидия Ивановна очень обиделась, потому что даже оспорить не могла. Это вы так мне настроение хотели поднять? Нет, я настроение только себе поднимаю. Остальные вольны присоединиться или кочеврежатся. Да чего же вы скользкий тип, сил нет. Палец в рот не клади, по самой локоть отгрызёте. О, я вам хотел такой же комплимент отвесить, но растерялся. Так что, Лидия Ивановна, вы заинтересованы в том, чтобы сделать свою дочь счастливой со мной, потому как альтернатива мне только Климов. А это не Климов будет повышать ей зарплату? Хм, насколько повышать? Ваша меркантильность мне особенно импонирует, любимая теща, Мы с вами как две половинки одного целого. Я пойду, пожалуй. А как же ответ? Удивилась она. Лести недостаточно, чтобы меня пронять. Я жизнь прожила, и мой прагматизм возник не на пустом месте. Отец Катерины тоже в уши умел заливать так, что в любой умной бабе дуру пробуждал. А потом я алименты с него через суд стрясла. У меня иммунитет на таких проходимцев. «Тогда будьте прагматиком до конца, Лидия Ивановна. Если вы твердо уверены, что через несколько лет мы с Катей разбежимся, то и придерживайтесь этого варианта. Например, прикиньте в уме, сколько она получит после развода со мной и сколько после развода с Климовым. Да я ж находка для судебных приставов. Им только команду дай. До свидания, Лидия Ивановна. Было приятно поболтать. Он подхватил кусочек курицы и с удовольствием доживал его на ходу. Лидия Ивановна ещё долго сидела в задумчивости. Гад оказался настолько наглым, что чем-то даже симпатичным. В конце концов, если отдавать кому-то любимое чадо, то мужской вариации самой Лидии Ивановны. С ним хотя бы бесхребетная кровиночка не так скоро пропадёт. Катюшу мерный звук принтера давно бы усыпил, но глубокий баритон в наушниках настойчиво внушал ей необходимость управления личным кошельком и правильном подсчётом финансов. что усыпляло намного успешнее принтера. Чтобы бодрить себя, Катюша пританцовывала, раскладывая в отдельные стопки новый набор распечаток. И как раз тогда, когда повальсировала к очередной стопке, вздрогнула и выдернула наушник из уха. В дверном проеме стоял улыбающийся Славка, который наверняка давно наблюдал за ее работой. Ты что здесь делаешь? закономерно удивилась Катюша, поскольку рабочий день закончился больше часа назад. У меня тот же вопрос. Славка подошёл к стене, подхватил стул для посетителей и приставил к противоположной стороне стола. Катюша вздохнула. Вот начальственное задание исполняю. Она взмахом руки обхватила царящий вокруг рабочий беспорядок. А, ну тогда давай помогу, вдруг предложил Славка. Что мне делать? Ты серьёзно? Конечно. Не могу же я позволить тебе ехать на троллейбусе в позднее время. Таким симпатичным девушкам вообще в одиночестве лучше по улицам не ходить. Ты какая-то другая стала. Такую мужчины мимо не пропустят. Помогу и подкину, а то с меня же потом Лидия Ивановна и спросит. Сердце неверяще замерло, а потом застучало восторженным молоточком. Катюша взяла себя в руки, чтобы не выглядеть счастливой квашнёй, и коротко расписала задание шефа. Сонливость как рукой сняло, а минут через пять Славка поинтересовался, вчитываясь в новый лист прежде, чем его пронумеровать. Умане приложу, на кой чёрт ему столько копий? Это ж черновик. Наш зам только на одобрение дал. Там ещё правок впереди тьма. Вот уж не знаю. Катюша улыбнулась. Она не могла не улыбаться, а если и немного злилась на шефа, то уж точно до этой судьбоносной встречи. Теперь она даже допускала мысль, что Игорь всё специально спланировал. Однако Славка пристально посмотрел на неё, стоявшую напротив, снизу вверх и спросил серьёзно: "Вот и я не знаю, Кать. Это у него такие способы ухаживания? Всё-таки ревнует?" Пока непонятно, но ведь раньше ему почему-то и в голову не приходило выделить ради неё свободный вечер. Да и пристальным вниманием он раньше её не баловал. А тут гляньте-ка, да всего сразу дело есть. Как не смешно, но корпоратив всё-таки сработал, хоть и другим боком. А какая Кать разница? Она понимала, если неожиданное внимание Славки зиждется только на слухах о её романе с боссом, то пока лучше окончательно его не разубеждать. а то вдруг он сразу выдохнет и вспомнит о том, что есть куча других симпатичных девушек, которых можно подвозить. Но не зря же он смотрит на неё, как никогда раньше не смотрел, будто бы впервые увидел и прическу, и маникюр, и новый стиль в одежде разглядел. Ответила уклончиво, но озвучила то, чем сама себе объяснила, начальственный бзик до появления прекрасного принца. Знаешь, Слав, я думаю, что он меня проверяет, чтобы сделал хороший секретарь на моём месте. Вопросы задавал, недоумение высказывал или просто пошёл бы делать свою работу. Вот-вот, конец испытательного срока так или иначе приближается. К тому времени Игорь Валентинович должен быть уверен, хочет ли видеть меня в этой должности. А, ну, может быть. Славка вынужденно согласился. Давай следующую стопку. Мы в две руки сейчас всё быстро прикончим. Он помолчал, сосредоточенно занимаясь заданием, но потом не выдержал. Так у вас с ним ничего нет? А его этот вопрос, оказывается, просто в покое не оставляет. Катюше снова пришлось юлить. А ты с какой целью интересуешься? Да просто хотел предложить посидеть где-нибудь вдвоём, детство вспомнить. Например, в пятницу. Но мало ли такие посиделки по-разному можно воспринять. Не хотелось бы мешать. если есть чему мешать, конечно. Ну всё. Сердце захлебнулось и притихло. Заурчало довольной кошкой внутри. Очень приятно, только дышать сложно. Всё-таки Анюткины тренинги мимо не прошли. Катюша видела, как на ладони все признаки волнения. Говорит подчеркнуто сухо, словно отстраненно размышляет, расправляет плечи, а чуть рисковатыми движениями то поправляет пиджак, то трогает пряжку ремня. Если ко у не полная бестолочь, то Славка сейчас волнуется, как если бы всерьез переживал, что Катюша отговорится от его предложения или обернет в шутку. Конечно, посидим, обрадовала Катя не только его, саму себя в большей степени. И как же она жалела о том, что требуется всего 180 копий, а не 320, к примеру. Она бы всю ночь так сидела в обстановке полной интимности, затихшего офиса, с человеком, которого знала много лет, но никогда прежде не бывало с ним настолько наедине. И разговоры начались такие, которые Катя в другой обстановке не осмелилась бы задать, О бухгалтерии, например. Игорь подъехал к офису до того, как погас свет наверху. Само собой, он уже придумал отговорку, зачем вернулся, но На пустынной стоянке он разглядел собственную машину, и как-то сразу вся приятная ситуация вывернулась на неприятную изнанку. Если бы у него с собой были запасные ключи, то Игорь бы ни секунды не размышляя угнал бы собственную машину в собственный гараж, а потом вернулся бы, и ржал над юридической паникой. Но ключей не было, а раздражение зато предостаточно. Потому он вышел из машины и уверенно зашагал к дверям, придумывая план месте на ходу. И эта парочка обозначилась уже в холле. Они смеялись, так миленько друг другу хихикали, что даже не сразу разглядели босса. Игорь остановился, кивнув охраннику. Тот принялся что-то бубнить, какой-то отчёт о порядке и безопасности, как будто кто-то его спрашивал. О, Игорь Валентинович, Катя обрадовалась. Вы снова документы забыли? Принести? Игорь пропустил прощающегося Климова мимо, а собственного секретаря придержал за локоть. Хотя план вместе тут же разбился, а её цветущий вид. Всё сработало. Она шептала, убедившись, что никто не слышит. Это просто чудо какое-то. Спасибо. За что? Славка меня на свидание пригласил. Она разволновалась и довольно зарделась. В пятницу. Игорь физически ощущал, как здание вокруг рушится. Всё летит к чертям под хвост. Пыль, дым столбом. Они вдвоём стоят в центре и болтают о какой-то фигне. Понятно. Он пытался не выдать эмоций. Кать, ты же в курсе, что ему Валерия нравится? Нравилось, вдруг заявила она. Вначале нравилось. Он так и признался, а потом понял её сущность и симпатия прошла. Изнутри? Что? Изнутри он её сущность понимал. Она покраснела ещё сильнее и отвела взгляд, потом ответила сдавленно. Даже если и так, то тебе ли не знать, что меня тоже есть в чём упрекнуть. Почему бы мне не простить ему то, что себе уже простила? Верно. Оба нагулялись. Теперь можно и любовь строить». Не сдержался Игорь, но осознав, тут же добавил: "В смысле, я очень рад. Он отвезёт тебя домой". "Конечно". Она победоносно сверкнула глазами и умчалась в своё счастливое настоящее. Игорь сжал кулаки в карманах. План по формированию нужного спроса на рынке оказался намного сложнее. Кто же мог подумать, что у Климова так быстро откроются глаза и включится мозг? Игорь, уж точно такого не ожидал.